СТАКАН ВОДЫ «Это просто невозможно!» – воскликнул Виктор, входя в комнату Пронина и с размаху бросая фуражку на диван. Он вытащил из кармана носовой платок и обтер влажный пот. «Целый месяц потрачен безрезультатно!» Пронин стоял среди комнаты и внимательно рассматривал брюки из белой рогожи, растягивая обе штанины. «Как ты думаешь?» – спросил он вместо ответа вошедшему. «Прилично выглядят брюки или не годятся?» Виктор с грохотом придвинул к себе стул, сел на него верхом, опёрся подбородком на спинку стула, обнял её руками. «Целый месяц изучаю этих четырёх людей. А для чего?» – спросил он с досадой. «Я не писатель, чтоб интересоваться людьми вообще». «А специального интереса люди эти не представляют». «У тебя найдутся лишние трусы?» – озабоченно спросил Прунин, осторожно расправляя брюки по складкам. А то агажа считает что в моем возрасте неприлично ходить в столь легкомысленном костюме и все трусы исчезли из моего гардероба. Иван николаевич воскликнул виктор я серьезно говорю не рабочий, не садовник, не эта злосчастная студентка не могли похитить конверт я в этом убедился. Я пришел к вам поделиться своими неприятностями, за советом, за помощью, а вместо этого, «Вот и я хочу поделиться с тобой своими неприятностями», — возразил Пронин. «Агаша мои трусы пустила на тряпки. Пыль вытирать. Как тебе это нравится?» «Нет, это действительно невозможно», — воскликнул Виктор, вставая. «С вами одели, а вы издеваетесь. Я лучше уйду». Пронин положил брюки на валик дивана и подошел к раскрытому окну. «Ты, безусловно, утомился», — сказал он, перегибаясь через подоконник. «Солнце!» Камни точно раскаленные, ни ветерка, ни облачка. Лиловая тучка на горизонте не в счет. Все равно дождик не выпадет. Тебе надо отдохнуть, полечить нервы. А как хорошо сейчас за городом, где ни у реки. Травка, песочек. По травке какие козявки ползают, по воде жуки плавунцы и шныряют. «Иван Николаевич, я вас прошу всерьез!» Виктор схватил фуражку. «Или вы будете говорить по-человечески, или я уйду!» «Ну-ну, не горячись!» Пронин подошел к Виктору и мягко отнял у него фуражку. «В течение месяца ты изучал людей, вызвавших у тебя какие-то подозрения. Правильно ли ты поступил?» «Правильно. Ты убедился, что они честные советские люди?» «Так чего же досадовать? Тем лучше. Ты не знаешь, что делать дальше?» «Так на это есть только один ответ. Значит, человек устал, переутомился, и ему надо отдохнуть». Отдохнешь, соберешься с мыслями и сразу поймешь, что делать дальше. Вот об этом я и позаботился. Поедем к морю, к солнцу, пожаримся, покупаемся, поваляемся на песочке, загорим. «Да вы смеетесь, Иван Николаевич», — сказал Виктор. ну конечно, неплохо, но бросать дело на полдороги...» «Эх, милый, рассудительно», — сказал Пронин. «Болезнь почему-то всегда застает нас на полдороги, и наша задача — не дать ей себя догнать». поэтому я вовсе не шучу, когда говорю тебе о юге. Мы с тобой едем к морю, и не дальше, как сегодня. Билеты у меня в кармане, поезд отходит в 7.30, и тебе дается лишь 4 часа на укладку в чемодан тапочек и зубной щетки. В 6 часов, не позже, ты заедешь за мной». «Воля ваша, Иван Николаевич, а я не поеду», сказал Виктор и решительно замотал головой. «Спасибо за хлопоты, но я останусь работать». Но тут Пронин вдруг посерьезнел, и глаза его сердито блеснули. «Довольно разговоров, товарищ Железнов», — сказал он. «Пока я ищу твой начальник, так я тебе приказываю, ты будешь меня сопровождать». «Но, Иван Николаевич, я не шучу. В шесть часов ты заедешь за мной, форма одежды штатская, можешь идти». И тень задумчивости вновь сошла с лица Пронина. Виктор озадаченно посмотрел на Ивана Николаевича, раздумывая еще, шутит тот или не шутит. Потом схватил фуражку, сердито нахлобучил ее на голову и щелкнул каблуками. «Есть, товарищ начальник!» — буркнул он сквозь тиснутые зубы, еле сдерживая клокочущее внутри его возмущение. «Можно идти!» — и, не дожидаясь ответа, сделал полоборота и вышел. Но в шесть часов, минута в минуту, он постучал в эту же дверь. Пронин был готов. В светлом сером костюме, в мягкой фетровой шляпе, коричневых ботинках, с пальто перекинутым через руку, он и впрямь выглядел человеком, с удовольствием отправляющимся в увеселительную поездку. «Машина подана, товарищ начальник!» — сухо доложил Виктор, продолжая еще сердиться на Ивана Николаевича. «Брось! Брось!» — добродушно сказал Пронин. «Перестань дуться и зови меня просто, Иван Николаевич!» «Усвой! Это тоже приказание!» «Душе ты меня можешь ненавидеть!» Обращаться, прошу, нежно. Мы ведь отдыхать едем, понятно? Хорошо, товарищ. Виктор. Хорошо, угрюмо повторил тот. Извлек откуда-то из-за спины сверток и положил его на краешек стула. Пронин удивленно посмотрел на сверток. Что это? Трусы, мрачно сказал Виктор и потянул чемодан из рук Пронина. Давайте. Вот спасибо, воскликнул Пронин, уступая чемодан Виктору. Будь другом до конца. Цунь их куда-нибудь. Они распрощались с Агашей и спустились на улицу. «На Якиманку!» – сказал Пронин шоферу. Виктор вопросительно взглянул на Ивана Николаевича. «Я забыл тебя предупредить, что мы едем втроём объяснил тот. «У нас будет еще один спутник». На Якиманке он велел остановиться возле старого и косого двухэтажного дома с облезшей штукатуркой. «Подожди меня!» – сказал Пронин и скрылся в воротах. Виктор с интересом ожидал появления загадочного спутника и нетерпеливо посматривал на часы. Прошло пять минут, десять, 15 полчаса, но про ним все не шло. Наконец он появился, ведя с собой собаку.